Глава 34. Кому-то покажется это ненормальным, но кажется, я посидел и потерял как минимум год жизни, когда через пару дней после приезда в загородный дом Аля попросила меня купить прокладки. Нормально попросила, без каких-либо явных эмоций. Первая мысль: сейчас отъеду в магазин и психоз обязательно будет, только уже без моего присутствия. Может, Саше они и вовсе не нужны? Точнее, Нужны просто на самом деле они у неё есть. А это просьба, так, для отвода глаз, чтобы остаться одной. Хотя, если включить голову, приехали мы в загородный дом спонтанно с небольшим грузом. Мерзавец Гоша уже не такая плохая жуля в сравнении с первым индивидуумом. Ну и, собственно, небольшая дорожная сумка. Может, действительно забыла взять. Выбирал эти долбанные прокладки с таким необъяснимым чувством, словно жизнь заканчивается. Кажется, всё, что надо, теперь есть. Всё действительно хорошо. Никто не мешает, всё решено, и ведь не всё, как бы себя не обманывал. Понял, насколько я жалок, только когда молоденькая покупательница, я бы сказал, совсем девчонка, предложила мне помочь с выбором. Так и хотелось сказать: "Деточка, я о прокладках знаю, если не неё всё, то поболее твоего уж точно. У меня всяко стаж больше". Но промолчал как дебил соглашаясь с девчонкой. Лучше пусть думает, что я стесняюсь покупать себе предмет гигиены, а не то, что я боюсь реакции Али на приход месячных. И понимаю, что от этого никуда не деться. Так, возможно, будет всегда. Только всё равно подсознательно не хотелось терять лёгкость от проведённых вместе двух недель без напоминания о детях. Эта тема не поднималась, но это не значит, что Саша больше этого не хочет. Хочет. Знаю, что хочет. Поняв, возможно, и надеялась, что с таким количеством секса, которое у нас было за столь короткий промежуток времени, что-то определённое могло получиться. Заходил в дом с предвкушением конца света. Да, именно так. Даже говорливый Гоша не привёл меня в чувство. Сафронов, тебя только за смертью посылать. Хихикая произносит Аля, выхватывая пакет у меня из рук и быстро ретируется в ванную, оставив дверь приоткрытой. Стою как придурок под дверью, не знаю, что сказать. Это что? Демонстрация для меня, что всё хорошо? Или всё действительно нормально? Я тут подумала, а давай через пару недель поедем на море. Ну, скажем, на целый месяц. Наверстаем упущенное за прошедший год время 24 часами в сутки вместе. Только это не то, о чём ты сейчас подумал. А подумал ты о шикарном отдыхе. А вот и нет. Мы обязательно поедем на поезде. Радостно констатирует Аля и замолкает, включая воду, судя по характерному звуку. Опираюсь на стену, пытаюсь прокрутить её слова в голове. Слишком хорошо, чтобы поверить в такую Сашину реакцию. Я даже подумываю о том, чтобы взять билеты в плацкартный вагон. Неожиданно произносит Саша, обнимая меня двумя руками за шею. В этом есть своя романтика: свисающие ноги людей с рваными носками, храп соседа и курица в газетке с вонючими яйцами. О, а у нас будет пиво с рыбкой. Хочу светлое пиво с пенкой и с какой-нибудь воблой и икрой. Класс. Целуют меня в губы, от чего я немного прихожу в себя. И я не пойму, ты шутишь или серьёзно? Конечно, серьёзно. Я бы, конечно, хотела уехать на два, а то и три летних месяца. Ну так вряд ли получится. Но хотя бы на один, ты же можешь позволить себе отлучиться и забить на всё. Однозначно могу. Ну вот, улыбаясь, произносит Аля. А за границу я сейчас не хочу. Хочу чего-нибудь простого. Можно в Крым. Как думаешь? Можно? Но чтобы подальше от людей. Никакой суеты и без всё включено. Хочу в какое-нибудь тихое место, чтобы была чистейшая морская водичка, без окурков в песке и дымящих рядом отдыхающих. Можно посёлок и чтобы где-нибудь недалеко был рынок. Будем покупать там свежее мясцо, а вечерком будем жарить его на мангале. И баклажанчики будем покупать, помидорки розовые с красным ялтинским луком. Ох, какой будет салатик зашибенный с подсолнечным маслом, нерафинированным маслом. Такой прям салатик. м, -м, -м. Воодушевлённо произносит Аля. И арбузы будем есть, и дыньки, пердыньки. Да, персики тоже. И хлеб такой домашний, свежий, горячий хрустящей корочкой, который мы обязательно сожрём, не дойдя до дома. Ну и магазин какой-нибудь тоже нужен рядом, чтобы иногда покупать доширак. Доширак, усмехаясь, произношу я. Ага, иногда хочется чего-то такого. И вино обязательно такое терпкое и настоящее. Тебе нравится? Очень нравится, только Аль. Вот это сейчас всё это показательное выступление для меня, что ты По типу не переживаешь по поводу отсутствия бе. Би... Договорить да мне Саша не даёт, приложив палец к моим губам. Я ничего не демонстрирую, Стас. Тебе может показаться это странным, но я вообще не думала ни о каких детях с тех пор, как мы сошлись. И не вспомнила бы, если бы не красный день календаря. Всё нормально. Честно-честно. своими жидкими волосами клянусь. Дурашка, усмехаюсь я. Ну я серьёзно. Я уволюсь с работы. И как только мы вернёмся с моря, я хочу открыть салон красоты и студию маникюра. Юльку пристрою, чтобы миллионера себе не искала, а сама буду заниматься дизайном ногтей. Маникюр будут делать другие работники. Ну ещё кого-нибудь надо нанять, если всё пойдёт. Цены будут демократичные, ничего завышать не буду, тем более первое время. И обязательно сделаю себе удобный график. В общем, буду жить так, как живётся. Если когда-нибудь забеременю, хорошо. Нет, значит, нет. Ляжками целлюлитными, клянусь, не будет никаких ико и графиков. Но секс-то будет, усмехаюсь ей в губы. Безусловно. На море я тебя затрахаю. Надо тратить калории после всяких вкусняшек. Но затрахну с учётом твоей спины. В море будем её лечить. Жулю возьмём с собой, она вполне себе перенесёт переезд. Ну, а Гошика оставим Юльке, она его знает и очень любит. Второе особенно заметно. Да она никогда не согласится. Согласиться, поверь мне. А плацкар точно нужен. На кой хрен нам терпеть рассадник яиц? В смысле, куриных яиц. Обязательно нужен. Есть в этом какая-то романтика. Но выкупим мы все четыре места. И когда к нам кто-нибудь попросится со словами: "У вас места свободны, уступите место внизу", я испытаю истинный кайф, показав смачную дулю. Ну ладно, без дули, но отказав. Саша. Что, Саша? Места надо покупать заранее, а не просить потом пристроить свою хитрую жопу к кому-нибудь. И ты не уступишь. У тебя спина больная. Ты ещё не в плацкарте, а ведёшь себя как ворчливая бабка. Я тренируюсь. У меня стойкое ощущение, что ситуация с Лизой превратила меня в рохлю. Надо тренировать свой язык, вернуть ему, так сказать, старый, ляпательный навык. Не надо. Надо. Только в плацкарте мы должны быть уже с кольцами и штампом в паспорте и венчаные да и венчаные